«Москва! 14 мая!» Мусоровоз неторопливо двигался в противоположную от казино сторону. Потом заехал во двор. Из кабины вышли двое. Открыли мусоросборник, достали чемодан с деньгами, пересели в рядом стоящую машину, забросив чемодан в багажник. И машина медленно выехала со двора. Сидевший рядом с водителем Франц Баугис достал телефон, набрал номер. «Все в порядке! Груз получили!» «Я вас жду», — ответил Кочаевский. «Через полчаса будем». Автомобиль набирал скорость. Баугис то и дело оглядывался, опасаясь преследования. Он специально выбрал «Волгу» старого образца, чтобы не привлекать внимание гаишников. Когда машина выехала на трассу, он снова обернулся. «Все чисто», — сказал напарник. «Никого нет! Я проверял!» Им в голову не могло прийти, что за ними следят с момента их нападения на мусоровоз. Сотрудники ФСБ сначала определили, где именно поменяли машину, переложив чемодан из автомобиля Георгия в мусоровоз. Затем довели мусоровоз до города и позволили Баугису с его напарником завладеть им, перебросив чемодан в другую машину. Автомобиль довольно долго ехал по трассе, затем свернул в сторону одноэтажных домишек, до сих пор встречающихся на окраине столицы. Баугис плавно затормозил у одного из домов и, кивнув напарнику, вышел из автомобиля. Они открыли ключом дверь, внесли чемодан, после чего Балгис позвонил по мобильному. «Мы на месте!» «Уходите немедленно!» – услышал он голос Кочеевского. «Муравьев сообщил, что это засада!» Но уйти они не успели. В дом ворвались сотрудники ФСБ и задержали обоих. Когда они открыли чемодан, напарник невольно вскрикнул. «Тридцать пакетов по десять пачек в каждом лежали в этом неприметном синем чемодане. Три миллиона долларов наличными!» Напарник, не знавший, что в чемодане, даже заплакал. Балгис спокойно смотрел на деньги. После отмены смертной казни в России его ждало пожизненное заключение без единого шанса на помилование. Поэтому деньги его совершенно не интересовали. К этому времени казино оцепили, и началась проверка документов. Всех подозрительных задерживали. Первым взяли Анатолия Шпицына. Возмущению его не было предела. Не успел освободиться, и снова схватили. Он так бурно протестовал, что ему надели наручники. Одновременно началась зачистка улиц вокруг казино. Все стоявшие вблизи здания автомобили были оцеплены спецназовцами. У прибывавших боевиков отбирали оружие. В эту ночь был нанесен один из самых мощных ударов по преступным группировкам в Москве. Павлика чертежника взяли прямо в автомобиле. Он даже не протестовал. Оказался мудрее Шпицына. Галкина задержали на даче. Он не удивился, был готов к этому после встречи с Вольфом. Он больше всего опасался мести врагов и воспринял арест как спасение. В тюрьме будет легче доказать свою непричастность к пропаже денег. Враги Черяева его больше не интересовали. Все кончилось. Кочаевскому не удалось завладеть деньгами. Преступники не смогли доставить чемодан в казино. Руководители компании «Роснефтегаз» были взяты под стражу. Но Кочаевский и Муравьев бесследно исчезли. И это не давало Дронга покоя. Романенко передал данные обоих в МВД и ФСБ, рассчитывая, что их не выпустят из города. Следователь приехал, когда в казино уже шла облава. Дронго ждал его в машине. «Деньги у нас!» – сообщил Романенко, усаживаясь рядом. «Сейчас идут аресты по всему городу. Мы завершили очень важное и полезное дело!» «Пока не завершили!» – возразил Дронга. «Кочиевский все еще на свободе!» «Куда он денется? Мы возьмем его в ближайшие несколько дней. Без денег он никому не нужен». «Не понимаю только, каким образом он собирался отобрать их у Георгия? Неужели планировал нападение на казино?» «Нет, конечно», — ответил Дронга. Кочаевский рассчитал все до мелочей. Был уверен, что сам Георгий не повезет деньги в казино, а поручит это телохранителям, опасаясь, во-первых, нападения конкурентов, а во-вторых, обыска машины сотрудниками правоохранительных органов, когда невозможно будет объяснить, почему в багажнике такая фантастическая сумма. Полковник, очевидно, обратил внимание на мусоровоз, трижды появлявшийся во дворе казино за последние два дня, и понял, что Георгий решил обмануть всех. Именно тогда в чемодан было вмонтировано устройство, позволявшее с довольно большого расстояния привести в действие находившуюся в чемодане смесь. Она не горела, только дымилась, поэтому деньги не могли сгореть. Зато дым заставил охранников, перевозивших деньги, остановиться. Баукис находился рядом с казино, держа в руках устройство. Оставалось лишь дождаться мусоровоза. Был у Качаевского и запасной план на случай, если деньги все же попадут в казино. Тогда устройство включалось внутри здания, и Баукису предстояло определить местонахождение чемодана по густому белому дыму. Но тут, следует сказать, шансы на успех резко падали. Кочиевский знал, с какой стороны подъезжают к казино автомобили, и на светофоре был установлен автоматический включатель системы. Проехать, минуя светофор, не было никакой возможности. Заметив дым, который шел из мусоросборника, Балгис должен был остановить машину с деньгами. Планируя этот вариант, Кочиевский учитывал фактор страха Георгия, понимая, что тот повезет деньги тайком, без охраны, чтобы не подставляться черяевским боевикам. Расчет полковника оказался абсолютно правильным. Георгий действительно хотел доставить чемодан без лишнего шума. «А мы его захватили», – выдохнул Романенко. «Да, но Кочаевский здорово рисковал, а это на него не похоже. Чемодан могли выбросить, переложив деньги в сумки или в дипломаты». Я не могу понять, в чем дело. Ведь он знал, что я буду в казино и попытаюсь проконтролировать доставку денег. Значит, фактор страха должен был присутствовать и у самого Кочаевского. Почему он разрешил Муравьеву отдать деньги? Почему был уверен, что все равно их заберет? Вот что меня беспокоит. Странно и то, что он не встречал Баугиса. Я вас не понимаю, начал был Романенко. Но в этот момент дверца машины открылась и появился сотрудник ФСБ. «Мне только что позвонили», — сказал он. «Проверка показала, что деньги в чемодане фальшивые». Романенко в шоке взглянул на Дронга, но тот откинулся на сиденье и стал хохотать. «Не вижу ничего смешного», — сквозь зубы процедил Романенко. «Вот сукин сын», — сказал сквозь смех Дронга. «Всех обманул! И бандитов, и чиновников, и друзей! Молодец! Они с Муравьевым решили не рисковать и подменили деньги». Георгию такое в голову не могло прийти. К тому же он волновался и не стал как следует проверять содержимое чемодана. «Что же делать?» – спросил Романенко. «Вы так спокойны, будто ничего не случилось. Где теперь этих мерзавцев искать?» «Там же, где находятся деньги!» – улыбнулся Дронга. Доллары доставили Муравьеву в охотничий домик, чтобы он передал их Георгию. Подменить чемодан генерал не мог. Мог только установить устройство, о котором я говорил, и подменить деньги прямо на месте. Но зачем такие сложности, удивился Романенко. Гораздо проще было бы заложить в чемодан взрывчатку и взорвать его в казино. Такой вариант Качеевскому не годился. Ему было важно отвлечь нас чтобы мы до последней минуты следили за чемоданом. Он даже Баугиса подставил, лишь бы отвести подозрения от себя. «Где все-таки деньги?» – нетерпеливо спросил Романенко. «Наверняка в Роснефтегазе», – сказал Дронга. «В охотничьем домике. Как только там закончится обыск и ваши люди уйдут, Муравьев, который скрывается где-то поблизости, вернется за ними». Романенко позвонил командиру отряда спецназа. «Не уехали?» – спросил он. «Обыск закончили. Возвращаемся на базу». «Отставить!» — вне себя от волнения крикнул Романенко. «Деньги в доме! Муравьев прячется где-то рядом! Идите назад!» «Вас понял», — сказал командир. «Не волнуйтесь. Второй раз он от нас не уйдет». «Надеюсь, они успеют», — проговорил Романенко, отключив связь. Муравьев видел, как вертолеты поднялись в воздух. Он уже давно знал место, куда можно спрятать деньги и спрятаться самому. Это было специально выдолбленное углубление в подвале, совершенно незаметное, закрываемое изнутри железной дверью, обитой снаружи итальянской плиткой. Даже простукивание ничего не давало. Слой цемента был достаточно плотным. Плитка хорошо пригнана к стене. Стена и стена. Этот тайник был в свое время сделан Кочиевским. Замену настоящих денег на фальшивые тоже придумал Кочиевский, целый год собирая фальшивки. Муравьев, по сути дела, был только исполнителем. Перевез деньги в тайник, заменив их на фальшивые, и прикрепил к чемодану устройство, которое Кочаевский изобрел еще год назад, когда сдал Чиряева немецкой полиции. Увидев бежавших к дому спецназовцев, он спустился в подвал и закрылся в тайнике, где в двух сумках хранились деньги. Он сам не знал, сколько просидел в подвале, ожидая, когда во дворе и в доме стихнет, наконец, шум. Главное, не появиться раньше времени, но вокруг стояла тишина. Он осторожно вышел из тайника, оставив сумки на месте. Входная дверь была опечатана. В доме ни души. Всех, видимо, увезли спецназовцы. Муравьеву хотелось кричать от радости, как когда-то в детстве. Все шло по плану. Тайник Кочаевский придумал на всякий случай, объяснив Муравьеву, что все внимание будет приковано к чемодану с фальшивыми деньгами. А где настоящие, так никто и не узнает. Муравьев вернулся в подвал. Все позади. Деньги у него настоящие, не фальшивые. Он свободен и богат. Аресты, начавшиеся в компании, его больше не волновали. Через два дня он будет далеко от Москвы. Вызовет жену, если, конечно, захочет. А то и заведет молодую любовницу. Или десять любовниц. Деньги, вот они, перед ним. «Баснословная сумма». Еще раз обойдя дом и убедившись, что никого нет, он, весело напевая, подошел к воротам гаража, сорвал печать, перенес сумки в Volkswagen, снова огляделся и влез в машину. Муравьев не переставал улыбаться. Через полчаса он встретится с Кочаевским, передаст ему одну сумку, получит заграничный паспорт на чужую фамилию и тогда все дороги перед ним будут открыты. «С такими деньгами он везде желанный гость!» Он свернул в сторону от дороги, чтобы не попасться на глаза охранникам у выезда из поселка. «Кочаевский действительно гений!» – размышлял Муравьев. «Провернуть такую операцию?» Поглощенный своими мечтами, он не услышал шума моторов. Неожиданно на дороге появилось световое пятно, которое переместилось затем на машину. «Внимание!» – донесся до него сверху голос, словно трубный глаз архангела – «Водитель автомобиля Volkswagen, «Остановите машину!» Сердце будто оборвалось. Он выглянул из окна. Над ним летел вертолет. «Нет!» – закричал он, прибавляя скорость. «Нет!» – вертолет настигал его. Машина не могла уйти далеко по проселочной дороге. Тем более, что здесь не было поворотов. «Нет!» – по звериному выл Муравьев, потеряв над собой контроль. «Не отдам!» «Остановите машину!» – неслось из вертолета. 160, 180, 200 километров. Он выжимал из автомобиля все, что возможно. Ее бросало на ухабах, но Муравьев ничего не замечал. «Не отдам!» – кричал он, размазывая по лицу слезы. «Не отдам!» «Остановите машину! Генерал Муравьев!» – неслось сверху. Вдруг он увидел, что мчится прямо на дерево. Дорога резко поворачивала вправо. Выворачивая руль, он нажал на тормоза. На полной скорости машина, несколько раз перевернувшись, врезалась в дерево. Генерал, так и не дотянувшись до сумки с долларами, умер.